Глава 5. Мисс П будет нас мошенническое предсказание погоды, наш багаж и испорченность маленького мальчика. Вокруг нас собирается народ. Мы отъезжаем с большим парадом и прибываем на вокзал в Атерло. Невинный служащих юго-западной дороги в отношении столичных вопросов, как поезда. Мы плывём плыл я в открытой лодке. Разбудила меня поутру миссис Попиц. Она сказала: "Известно ли вам, сэр, что уже 9 часов?" "9 что?" вскрикнул я, вскакивая. "9 часов", ответила она в замочную скважину. "Мне и так казалось, что вы заспались". Я разбудил Кэриса и сказал об этом ему. Он возразил: "Я думал, что ты хочешь встать в 6 часов". "Я и хотел", ответил я. "А чего ты меня не разбудил?" "Как мог я тебя разбудить, когда ты меня не разбудил?" огрызнулся он. "Теперь мы не пойдём на реку раньше 12". "Удивляюсь, что ты даёшь себя труд вообще вставать?" "Хм", отозвался я. "Счастье твоё, что я встал. Когда бы я тебя не разбудил, ты и так бы и валялся 2 недели кря".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 приводит меня в бешенство. Мне представляется возмутительным, чтобы драгоценные часы человеческой жизни, бесценные мгновения, которым никогда более не вернуться, тратились на ничтожный скотский сон. Возьмите хотя бы Джорджа, расточавшего в безобразной лени неоценимый дар времени. Его драгоценная жизнь за каждую секунду, которую ему придется в иной жизни давать отчет, течет мимо. и использованная им. Он мог бы уплетать ячницу с беконом, дразнить собаку или заигрывать со служанкой, вместо того, чтобы валяться здесь, погружённым в утекающее в душу забвение. Ужасная это была мысль. Агарис и я очевидно были поражены ею одновременно, мы решили спасти его, и в этом благородном порыве личная наша размолвка была позабыта. И мы бросились к нему и сорвали с него одеяло, Гарис схватил его туфлей, а я заревела ему в ухо, и он проснулся. Что случилось? пробормотал он, садясь на кровати. Вставай ты, тупоголовый Соня, загремел Гарис. Четверть десятого. Что? возвызгнул он, соскакивая с кровати в лохань. Что за чёрт сунул сюда эту штуку? Мы сказали ему, что надо было быть дураком, чтобы не заметить лохань. Мы кончили одеваться, когда же дело дошло до мелочей, вспомнили, что уложили зубные щетки и щётку с гребнем. Я знал, что эта зубная щётка Теки выгонит меня в могилу. И пришлось отправиться вниз и выудить их из чемодана. А когда мы покончили с этим, Джордж потребовал бритвенный прибор. Мы объявили ему то он может одно утро обойтись без бритья либо мы отнюдь не намерены ещё раз распаковывать этот чёртов саквояж ни ради него ни ради кого бы то ни было из ему подобных он возразил они имели эти вздоры как я могу показаться в сити в этом виде конечно немного жестоко по отношению к сити а ну что нам до страданий человечества как выризался гари с обычной вульгарностью придётся сити переварить его и таким И мы спустились вниз завтракать. Мамма Рэнси пригласила двух собак проводить его, и они каратали время, грязясь на пороге входной двери. А мои успокоили их зонтиком и сери за котлеты и холодное мясо. Гаррис сказал: "Главнее всего плотно позавтракать". И начал с двух котлет, пояснив, что есть сперва горячее, так как мясо может и подождать. George завладел газетой и причёл нам о всех несчастных случаях на воде и предсказание погоды, сулившее дождь, холод, переменную облачность, самое зловещее, что можно сказать о погоде, а местами грозы и восточный ветер с пониженным давлением в средних графствах, Лондон и Ломард. Барометр падает. И из всех пустых раздражающих дурачеств, с которыми нам досаждают,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 И мы отказывались от пикника и просиживали весь день в комнатах в ожидании дождя. Мимо нас проезжали весёлые компании в шерабанах и кабриолетах, солнце светило, не было видно ни облачка. Ага, приговаривали мы, глядя на них в окно. Вот уж вернутся промокшими до ниточки. И мы, ухмыляясь при мысли, как их спрэснет, прошли в глубину комнаты. Репо Мишельи угле в камине, достали книжки и занялись своими коллекциями морских водорослей и раковин. К 12 часам жара, залитой солнцем комнате стала невыносимой, и мы начали задавать себе вопрос: когда же наконец начнутся ливни и грозы? Разродзятся после полудня, дайте срок, говорили мы друг другу. Оно «Ну, уж и промокнут те катающиеся. Вот так потеха. В час обывало заглянет хозяйка спросить: "Не думаем ли мы прогуляться в эту чудесную погоду?" "Нет, нет", ответили мы с хитрой усмешкой. "А нас не выманите. Мы вовсе не желаем промокнуть. Нет, нет". Когда же день почти пройдёт и всё же о дожде не ты по мину, мы пытаемся бодрить тебя мыслью, что он хлынет неожиданно, когда только участники пикника кутся в обратный путь.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 Что барометр вероятно подразумевает завтрашний день. Мне представлялось, что он подразумевает позапрошлую неделю, но чистищик сказал, что нет, ему кажется, что нет. Я снова постучал на следующее утро, и он полез ещё выше, а дождь лил пуще прежнего. В среду я снова пошёл стучать, и стрелка завернула к ясно очень сухо и великой сушь, пока её не остановил гвоздь.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 К той же теме разверзлись халяби небесные, нижнюю часть города затопило, и балка вышла из берегов. Чистильщик сапог сказал, что очевидно, когда не да будет долгий промежуток ясной погоды. И прочёл мне напечатанное вверху оракула поэтическое произведение. Долго предвещенное долго живёт, аскоро сказано, скоро пройдёт. Ясная погода так и не настала в то лето. Полагаю, что инструмент подразумевал следующую весну. Обирайте ещё эти барометры нового сорта, длинные и прямые. В них я ровной ничего не понимаю. Одна сторона предназначивается для 10 часов по полуночи на вчерашний день, а другая для 10 часов по полуночи на сегодняшний день.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 А на и так уже достаточно плохо, без того, чтобы мучиться заранее предвидением её. Угодный нашему сердцу пророк, тот старик, что в особенно мрачное утро дня, когда нам особенно хочется ясной погоды, осматривает горизонт особенным знающим оком и изрекает: "О, нет, сударь, думаю, что разъяснится. Тучи разойдутся в своё время, сударь". Ах уж он-то знает, говорим мы, желая ему доброго утра и удаляясь. Удивительно не ухо этих старикашек. И мы чувствуем к этому человеку нежность, не сколько неумолённую тям обстоятельства, что погода не разъясняется и весь день непрерывно продолжает лить дождь. Ну что же, говорим мы, он сделал всё, что мог. к человеку, предсказавшему нам скверную погоду, а мы питаем наоборот горькие и мстительные чувства. Как вы думаете, прояснится, бодро кричите вы ему мимоходом. "А ну не цар, а боишь то, заглядило на целый день", отвечает он, покачивая головой. "Старый болван, бармачтивый. Много он в этом смысле" А если его предсказание окажется верным, вы возвращаетесь в двойне рассеянным на него и проникаетесь смутным впечатлением, что так или иначе тут не обошлось без его участия. Данное утро было чересчур ясное и солнечное, чтобы на нас могли подействовать ледянище и кров сообщения Джорджа о том, что барометр подаёт область пониженного давления проходит к косой линией по южной Европе. Поэтому, убедившись, что он не может повергнуть на освоение и только понапрасно тратит время, он тщательно свёрнул тю мною для себя папироску и убрался по своим делам. Тогда мы с Гарисом предварительно покончив с уцелевшими остатками съестных припасов, переволокли багаж к подъезду и стали дожидаться извозчика. А багажа оказалось изрядное количество. Когда мы всё сложили в кучу, во-первых, большой соквояж и маленький ручной сак. Потом обе корзины, большой свёрток с пледами и штуки 4 или 5 пальто и непромокаемых плащей, и несколько зонтиков, а кроме того, дыня отдельно в мешке, потому что она оказалась чересчур громоздкой, чтобы где-либо поместиться. От дафонта до винограда в другом мешке, от японский бумажный зонтик. дескавара, да, которую мы для скорости не стали упаковывать, а просто завернули в отбёрточную бумагу. Горох оказался внушительный, и нам с Гарисом стало немножко совестно, хотя вовсе не вижу, чего в этом стыдного. Извозчики всё не показывались, но взамен них появились уличные мальчишки, которые, очевидно, заинтересовались релищем, и стали останавливаться. Первым явился мальчик от Бикса. Бикс – наш зеленщик. Главный его талант заключается в найме наиболее отпетых и беспринципных рассыльных, когда-либо произведенных цивилизаций. Коль скоро в околотке всплывает что-либо особо гонусное в области мальчишеских подвигов, мы знаем наверняка, что это дело рук последнего биксовского мальчика. Мне рассказывали, что во время убийства на Грейт Кором-стрит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 Заметил шаг и выпучил глаза. Гарикс и я сделали сердитые лица. Более впечатлительная натура могла бы оскорбиться, но бигсовские мальчики вообще говоря не отличаются щекотливостью. Не доходя одного ярда до нашего подъезда, он остановился как вкопанный, прислонился к решётке и, выбрав подходящую соломинку для жевания, воззрился на нас. Явно было что он хочет посмотреть комедию до конца. Минут спустя по другой стороне улицы прошёл мальчик из бакалейной лавки. Биксовский мальчик окликнул его: "Эй, нижний, это ж сорок второго номера съезжает". А мальчик из бакалейной лавки перешёл улицу и занял позицию по ту сторону подъезда. Затем остановился юный джентльмен из сапожного магазина, присоединившийся к биксовскому мальчику.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 вставил биксёвские мальчики они отправляются разыскивать стенли к этому времени собралась уже целая маленькая толпа и люди спрашивали друг друга что случилось одна пара наиболее юные и легкомысленные члены толпы утверждала что это свадьба и наметила гэрри с женихом тогда как более пожилая и вдумчивая часть была склонна думать что происходит похороны и что я вероятно брат покойника А наконец подвернулся свободный кэбмен в обычное время, и когда они вам не нужны, их по этой улице проезжает по 3 штуки в минуту, причём они торчат у вас над душой и не дают вам прохода. Мы и втиснулись в него вместе со своими пожитками, испугнув пару приятелей Манмаранси, очевидно поклявшихся никогда не расставаться с ним, укотили, сопровождаемые приветственными криками толпы, причём Биксовский мальчик Шуварина обладал след морковь на счастье. Мы прибыли на вокзал в Атерлово в 11 часов и спросили, откуда отходит поезд в 11.05. Никто, разумеется, не знал, на вокзале в Атерлово никто никогда не знает, откуда пойдёт поезд или куда он отправится, когда отойдёт. Ни вообще ничего, что касается поездов. А носильщик, взявший наши вещи, полагал, что он отойдёт с платформы номер 2.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 «Мы, следовательно, отправились на верхнюю платформу, обратились к машинисту и спросили его, едет ли он в Кингстон. Он ответил, что наверняка сказать, разумеется, не может, но должно быть это так. Во всяком случае, если он не 11.05 в Кингстоне, то почти, наверное, 9.32 в Вирджиния Уотер или же 9-часовой экспресс на остров Уайт или вообще что-нибудь в этом направлении».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 Остановилась нас в Кингстоне, как раз под мостом. К ней мы направили путь, разложили багаж и устроились сами. Всё в порядке, сударь? спросил лодочник. Порядок, отозвались мы. Игорь сел на вёслах, я на руле, Монмаранси, горюсный, голубоко подозрительный на корме, и мы пустились по волнам, отдолжанствующим в продолжение двух недель служить нам. домашним очагом. Глава 6. Кингстон: назидательные размышления о древней английской истории. Назидательные размышления о резном дубе и жизни вообще. Назидательный пример Стивенкса младшего. Мечты о древности. Я показываю, что сижу на руле. Любопытный результат. Лабиринт Хэмптон Корта. Гаррис в роли проводника.